Глава двадцать 22. Всего пара километров отделяла наш лагерь от небольшого посёлка, отмеченного на карте Элифариуса. Добраться туда не составило особого труда. Я скользил по мягкой траве, пребывая в виде чёрной кляксы, и готов был поклясться, что чувствую лёгкую щекотку от зелени. Мимо пролетали высокие деревья, тянувшие пушистые кроны к небесам. Но чем ближе я подбирался к посёлку, Тем более прорежённой становилась местность. Лесорубы знают свою работу. Единственная мысль, что мелькнула тогда в голове. Но тут я услышал чьи-то крики, а через сотню метров выскочил из кустарника на поле тянущееся к высокому частоколу впереди. Отлично. Вот и добрался. Однако что-то меня насторожило в голосах местных жителей. Я никого из них не видел, но чувствовал их горечь, будто случилось что-то страшное. И я попал сюда не в самое лучшее время. Впрочем, а когда для воровства бывает удачный момент? Добрался до чистокола и осторожно пролез в узкую щель между бревнами. Передо мной возвышались деревянные избы. Не уверен, что они были огромными, просто глядя снизу, да еще в виде плоской тени, все кажется слишком большим. Скользнул мимо них и задержался перед широкой дорогой, делившей посёлок напополам. Здесь-то и было столпотворение и крестьянчие крики я слышал. Похороны? Процессия мелких человечков, густо заросших волосами, растянулась метров на двадцать. Впереди несли небольшой гроб, но кто в нем лежал, увидеть не смог. Женщины рыдали и выли. Некоторые из мужиков переругивались за что получали подзатыльники от своих жен. Ну, мне так показалось. Но не успокаивались, а наоборот, распалялись от этого еще сильнее. Ладно, до них мне нет дела. Надо со своими проблемами разобраться. Пропустив процессию вперед, скользнул в сторону, приметив там избу, выделяющуюся на фоне остальных. Интуиция не подвела. Я нашел местный трактир. К тому же мне улыбалась удача. Судя по всему, все жители отправились на похороны. Наверное, покойник был кем-то важным, поэтому в помещении никого не оказалось. Я беспрепятственно забрался внутрь и нырнул в кладовку. Где нашел то, зачем собственно и явился. Отлично, сыр, вяленое мясо, хлеб, да еще и фляга с чем-то забористым. Ужин будет знатным. Но двумя монетами здесь не обойтись. Вернувшись в общий зал, я вынырнул из тени и положил на прилавок четыре медика. Этого должно хватить, пробормотал я себе под нос, усмехнувшись. Впервые вижу, чтобы вор платил. Властный женский голос заставил вздрогнуть и резко обернуться. Позади стояла невысокая брюнетка с блистающими желтыми глазами. Не такая низкая, как остальные, но все равно доставала мне лишь до груди. Темно-зеленое платье почти до пят, волосы, спадающие на плечи и деревянный посох, говорящий, что передо мной необычная крестьянка, а скорее всего маг. Оу! Только и смог пробормотать я, и тут же превратился в тень. Но каково было моё удивление, когда незнакомка взмахнула рукой, с которой сорвались золотистые искорки. И невидимая сила вырвала меня в реальность. Я ошарашенно уставился на нее, не зная, что и сказать. "Кто ты?" подозрительно прищурившись, спросила она. "Неужто Апис?" "Вы ошиблись". Я не собирался вести светских бесед и врубил очарование. В первую секунду женщина округлила от удивления глаза и тяжело вздохнула, но уже через мгновение справилась с нахлынувшими чувствами и вновь пронзила меня холодным взглядом. Что это было, апис? Сурово поинтересовалась та. Давайте разойдемся миром. Я положил украденное на прилавок. Вам деньги, мне товар. Или здесь мало? Женщина проследила за моими манипуляциями и неоднозначно дернула плечом. Я не хочу неприятностей, миролюбиво продолжал я. Поэтому вам лучше забыть обо мне и отпустить. С этими словами я поднял правую руку, на которой загорелось легкое пламя. Конечно, я не собирался сражаться огненной магией. Просто хотел запугать магичку. Не думаю, что в таком захолустье найдется достойный противник, и все же лучше обойтись без лишней крови. Здесь и так траур. Ты так в себе уверен? На женском лице появилась самодовольная ухмылка. Она вновь взмахнула рукой, и мое пламя погасло. Да чтоб тебя! Что вообще происходит? Она глушит мою магию одним лишь движением. Послушайте, дамочка. Я взялся за рукоять меча. Повторяю, я заплатил за еду. Если мало, могу докинуть пару монет, но не стойте у меня на пути. И только после этих слов женщина отступила, испуганно уставившись на меч. Или ее испугало само оружие? Может, она способна аннулировать магические силы, но это ее предел? А боец из незнакомки никакой? Судя по всему, я снова оказался прав, так как через секунду Она заговорила менее решительно. А, успокойся. И подняла руки, будто сдавалась. Давай просто поговорим. У меня нет на это времени. Спрятав клинок обратно в нож, я забрал продукты. «Оно есть у каждого, мироучительно заметила та. Если правильно им пользоваться. Я не собирался продолжать разговор и медленно двинулся к выходу, который закрывала незнакомка. Меня зовут Жули Словно прочитав мои мысли, сказала она. догадалась. Если бы и правда обладала телепатией, то давно бы все про меня узнала. Имя Жули. Уровень двадцать третий. Неплохо, но со мной уже не сравнится. Поздравляю", ответил я, бесцеремонно оттолкнув собеседницу и высунувшись на улицу. Но только я собрался стать тенью, как она осыпала меня золотыми искрами, и мои умения вновь оказались никчемными. Вот хитрая сучка. Думаю, тебе не стоит высовываться наружу в своем виде. Народ сейчас не в духе. Ты наверняка видел, что у нас произошло. Без понятия. Угрожающе взглянул на нее я и прошу пока что по-хорошему: не надо мне мешать. Я уйду, и мы больше никогда не встретимся. «Черт, что же у нее за умение? Мне бы такое пригодилось. Вот только трахаться в поселке, в котором траур, мне совсем не хотелось. Организовать массовую оргию на похоронах? Это какой же мразью надо быть, чтобы решиться на подобное. Вообще-то невежливо, когда тебе представились, а ты в ответ игнорируешь. В женщине вновь проснулась нравоучительная особа. Вы правильно поняли. Я невежда и грубиян. Снова потянулся я к мечу, хотя с одной свободной рукой это было неудобно. Лучше вам не вмешиваться. Вот как Пробормотала она, и, сделав глубокий вдох, выдала неожиданное для меня предложение. Нам нужна помощь, Шафис. Сперва я не поверил в это, но потом усмехнулся. Ай, сколько раз мне такое уже предлагали. Стоит только с кем-то встретиться, как сразу же появляется работа. Впрочем, чему удивляться в мире с системой РПГ?» Не интересует. Ты даже не выслушал, возмутилась возмутилась-то. Потому что не интересует. Я выглянул на улицу, где все еще виднелись фигуры. В принципе, можно было бы просто пробежать на другую сторону и там уже превратиться в тень. Вряд ли эта коротышка решится меня преследовать. Однако ей в очередной раз удалось меня остановить, но теперь уже словами. Я помогу добраться до королевства гномов. Опаньки. А Вот сейчас становится интересно. Повернувшись к ней, я склонил голову на бок. Говори. Перешли на ты? Хмыкнула женщина, но все же продолжила. Все просто. Через наши земли проходит только один тракт, и ведёт он в соседнее королевство. Вряд ли ты идёшь оттуда, слишком высок для толстых карликов. Значит, направляешься к гномам, но от кого-то скрываешься. Скажи мне, опис, кто тебя преследует? Поверь, чем меньше ты знаешь, тем лучше. "Допустим", кивнула она. "Но ты так и не назвал своё имя". "И не собираюсь". Мои ответы ей явно не нравились. Но на другое пусть и не рассчитывает. У меня нет повода ей доверять, особенно после того, как она несколько раз помешала мне уйти. "Ладно", вздохнула Жули, после чего осторожно подошла ко мне и посохом указала в сторону крестьян, столпившихся где-то вдалеке. "Видишь, сегодня умер еще один из наших. Никто не знает, что произошло, но такой смерти и врагу не пожелаешь". "Что в ней особенного?" спросил я. "Растерзали". "Не совсем". Уклончиво ответила она и подошла к одному из маленьких столиков. Присела и кивком указала мне на место напротив себя. "Давай поговорим, Апис. Сперва скажи, чем именно ты можешь мне помочь?" Та хмыкнула и покачала головой. "Мне доводилось там бывать. Гномы непростая раса. Они упертые, хмурые и не любят чужаков. И «Но если добиться их расположения, то ты станешь желанным гостем в каждом доме." Она улыбнулась. И мне удалось получить такой статус. С этими словами женщина достала из кармана маленький прозрачный шар. Вот знак того, что ты принят в их ряды. Это не драгоценный камень, но для гномов многое значит. Если поможешь мне, то он твой. Казалось, что шар сделан из обычного стекла. Только алая искорка в самом центре давала понять, что передо мной действительно что-то ценное. С чего мне тебе верить? Ни с чего. Жули пожала плечами. «Но и мне нет смысла тебе врать. Нашему поселку нужна твоя помощь. Кто-то убивает моих друзей, но сама я справиться с этим не могу". То есть я должен найти убийцу. Я все же присел напротив. Правда, на таких коротких стульях было довольно неудобно. "Да. И помочь его обезвредить. Видишь ли, в чем проблема? Я единственный маг в поселке, а здешние мужики даже меч в руках никогда не держали. Мы мирный народ". Возделываем поля, растим пшеницу, большего нам и не надо. Но сейчас появилось нечто, что никому из нас не под силу остановить. И почему же? Ты ведь маг с двадцатым уровнем. 23-м, хитро прищурилась та, но тут же вновь стала серьезной. Моих сил недостаточно. Я чувствую магию на расстоянии. Так я и вышла на тебя, когда пробрался в трактир. А еще могу блокировать магию. Но это ты и так понял. Парень не глупый. Спасибо за похвалу, но обойдусь. Дальше. Чуть подтолкнул я ее к откровениям. «Все просто, и именно из-за этого сложно. Наш убийца Мак. Он пробирается в дома по ночам и убивает жителей корнями. Жуткое зрелище, апис. По утрам мы находим тела с пронзенными сердцами и опутанные ветвями. Словно сама природа восстала против нас. Но такого быть не может. Почему? Потому что убийства начались не так давно. До этого все было нормально. Мы жили в гармонии с окружающим миром, рубили деревья только тогда, когда было необходимо, охотились ради еды. Никто не посмел бы поднять руку на лесного зверя от скуки или азарта. Но что-то все же произошло. "Да", ответила женщина. "Но я не знаю, что именно". Я задумался. Ловить ночного мага это совсем не то, что мне хотелось бы сейчас делать. Но шар магички может помочь нам в королевстве гномов. Элефариус советовал посетить местные библиотеки и архивы, чтобы узнать о гробнице короля. А со стекляшкой Жули нас пропустят куда угодно. Конечно, я не был в этом полностью уверен, но упускать такой шанс глупо. Ладно, наконец выдохнул я. Но у меня будут условия. Хорошо, мило улыбнулась женщина и внезапно накрыла своей ладонью мою. Но сперва скажи, что это за странная магия, которой ты хотел меня колдовать?